Глава третья Если фигуры в мантиях лишь замерли, то их оппоненты отработали более эффективно, демонстрируя прекрасную выучку. Три вооруженных бойца бросили на пол какие-то технологические приблуды, мгновенно спроецировавшие прозрачные энергетические щиты небольшого размера. Эти конструкты прикрыли двух их безоружных напарников от незваных гостей а заодно стали защитой и самим штурмовикам. В зале на пару мгновений воцарилась тишина, пока люди разглядывали друг друга, а затем проверил их самих. В каждой группе было по одному трансцендентному адепту, скорее всего, они и являлись командирами. Однако, если у магов руководил еще зелёный юнец, то у боевиков практически пожилой мужчина, перешедший барьер уже в преклонном возрасте. Игрок вспомнил, что Леди Эрли довольно презрительно относилась к таким поздним. Считая их негодными к дальнейшему развитию Оба были слабосилками по сравнению с ним Меж тем в зале все же начался диалог «Жадные псы гегемонов, вы по какому праву полезли сюда?» Не скрывая высокомерие, высокопарно высказался молодой мастер в мантии «Мы оставляли метку Знать на входе» «Знать – одна из крупнейших фракций в человеческих мирах Да, довольно разобщенная, но свои интересы отстаивать умеющие» Тот факт, что этот молец садил слова воинам гегемона, говорил о многом. Впрочем, те вовсе не впечатлились и падать на колени не спешили. Традицию ставить метки на исследуемых объектах имели представители действительно могущественных сил. Для других такие занятия являлись практически бесполезными. «Мы заходили на объект, чужих меток не обнаружили, но оставили свою», — по-канцелярски доложил пожилой командир. «В соответствии с шестнадцатой директивы гегемона, погиньте кластер, иначе к вам будет применена сила». Члены обеих групп, разумеется, уже заметили обод, лежащий на кресле во главе зала. Потому как алочно забегали глаза у членов знати, Артем понял, что ценность артефакта имеет значение. Да и пес Гигемона нет-нет, да и поворачивался иногда, будто проверяя, не исчез ли тот. Ситуация сходу перешла в тяжелый пад. Силы были примерно равны. А значит, без тяжелых потерь и схватки не уйти. Этот момент все наверняка понимали, иначе бы уже давно сцепились. Пока старик и юнец продолжали переругиваться, Артем задумался над скопившимися странностями ситуации. Можно было допустить, что члены обеих групп проигнорировали знаки фракции оппонентов и полезли в замок, несмотря на опасность конфликта. Но уже одно то, что все здесь присутствующие, включая его самого, одновременно появились в этом зале, Было совсем удивительным. Будто их намеренно сталкивали лбами. Добавить к этому остальные странности, вроде исходящей паром еды, и количество непонятных событий превышало все разумные пороги. Подумав, он все же достал зелье из тех, что предоставила ему Эрли. На Уксоне такие, если и появлялись, то не задерживались. Зелье сопротивления мягким, скрытым ментальным воздействиям. Помогает пользователю идентифицировать и сопротивляться неявным атакам в ментальной среде. Рекомендуется для адептов трансцендентного уровня. Бутылек с густой прозрачной жидкостью заставил его с легким сожалением вспомнить о положительных сторонах принадлежности к сильной организации. Трудно переоценить пользу от хорошего снабжения. Содержимое емкости растворилось во рту, дарое ощущение свежести и прохлады. Артем отчетливо ощутил, как отступают эмоции. Обычный эффект зелья ментального сопротивления. Когда оно подействовало, игрок свежим взглядом проанализировал происходящее. Не изменилось почти ничего. Зал был все таким же роскошным. А запеченное мясо на столах по-прежнему источало умопомрачительный запах. И все же кое-что было. Артем заметил, что все здесь будто колышется. Нет, он поправил себя, будто по стенам, полу и мебели. Постоянно пробегают почти незаметные вибрации. Но что это могло значить? Как минимум, что с этим замком все совсем непросто. «Ты, пёс, зря надеешься на хозяина и говоришь со мной на равных!» — цедил парень в мантии. Говоря, он разглядывал ухоженные ногти, показывая, насколько мелочен для него собеседник. «Я в последний раз предлагаю тебе уйти на своих двоих!» «Я в свою очередь предупреждаю уважаемых, что на время нашего присутствия территория этого объекта принадлежит гегемону». Несмотря на явное раздражение, старик сохранял тон прожженного чинуши. «В случае неповиновения мы будем вынуждены применить силу, а на ваш дом впоследствии будут наложены санкции». Самым здравомыслящим вариантом было бы покинуть это место. Уж больно оно напоминало ловушку. Лишь одно не давало рать ему покоя – тот самый металлический обод украшенный светящимися каменьями, что сейчас лежал на троне. Не зря на него периодически бросали жадные взгляды спорщики. В этом предмете отчетливо ощущалась скрытая сила. Мало того, он отчетливо излучал родственные ему эманации пространственного атрибута, но излучаемая им агрессия заставляла относиться к артефакту настороженно. Он еще раз окинул взглядом спорщиков, чтобы контролировать ситуацию, и насторожился. В отличие от трансидиатых адептов, Их более слабые напарники вели себя странно. Они все больше смотрели на обод, теряя интерес к происходящему. Для лидеров это пока оставалось незаметным. «Хорошо, я покину это место», — вдруг пошел на компромисс парень в мантии. «Но в качестве компенсации заберу тот артефакт». Нетрудно было догадаться, чего вожелал юнец. «Вынужден отказаться», — договорить старику не дали. Неожиданно для всех, а прежде всего для своего командира, Один из мужчин в мантии рванул через весь зал к трону. Его импульсивный поступок стал спусковым крючком для разразившегося безумия. Солдаты Гегемона немедленно открыли огонь на поражение. Несмотря на какую-то замысловатую петляющую технику передвижения, автоматика моментально захватила цель. Сразу несколько фиолетовых энергетических пучков попали в бунтаря, отчего тот немедленно взорвался. С мерзким чавканием того буквально вывернуло наизнанку. Брызги разжиженной плоти и костей окатили всю вокруг — стены, пол, белые скатерти и роскошные мясные блюда. «Ах вы трусливые ублюдки!» — скричал парень в мантии. «Атакуйте их!» Сам он рванул к трону за обручем, вслед за своим неудачливым подчиненным. «Свежите их боем!» — отдал, похоже, приказ старик, но ошибся. Игнорируя приказы, бойцы с обеих сторон рванули к возвышению стронам. троном. В их налитых кровью глазах блестел обруч. Молодой адепт в мантии окружил себя сиянием, защищающим его от выстрелов и других атак. В сочетании с действительно впечатляющей скоростью, он первым достиг цели. Юнет судорожно схватил обруч. На лице возникла жадная улыбка торжества. Не успел он насладиться успехом, как на него напали все остальные участники потасовки, даже свои собственные подчиненные. «Ох уж эти забавы с ментальными воздействиями!» подумал Артем, наблюдавший за действием. Давненько я не наблюдал такого. Потерявший рассудок адепты бросились догонять завладевшего обручем молодого воина. Только старик, лидер группы Гегемона и его тихий протеже оставались на месте. «Расстреливайте врагов!» Крикнул он, усилив приказ ментальным давлением. Несмотря на помутнение, бойцы на автомате все же выполнили приказы. Раздался залп энергетического оружия. Фиолетовые заряды накрыли двух адептов в мантиях. Артем снова стал свидетелем того, как странное оружие взрывает плоть. Алые брызги заляпали столы ступени перед троном. Из-за беспорядочной стрельбы рухнули столы, нагруженные яствами. Еда, приборы, щепки от мебели — Все это разлетелось по полу, смешиваясь с кровью убитых. Битва быстро обезобразила роскошный зал, превратив его в безобразное кровавое побоище. «Ах ты, мразь!» — в ярости вскричал молодой адепт, забравший обруч. Он достал два клинка и окутался алым вихрем. Артем редко видел адептов ближнего боя среди трансцендентных, а потому внимательно наблюдал за ним, правда, остался немного разочарован. Клинки в руках молодого городеца вспыхнули и исчезли. Один солдат гигемона упал замертво, а у остальных на броне появились отчётливые вмятины, но технологическая броня выдержала. «Добивайте!» — продолжал командовать старик, используя сильное ментальное давление. Сам он со своим тихим помощником в бой не спешили. Возможно, являлись вовсе не боевыми специалистами или просто испугались. Тем временем трансцендентный воин с клинками, передвигаясь быстрыми рывками, моментально обезглавил солдат. Его последний подчиненный к тому моменту тоже пал под выстрелами. «Ну все, старый ублюдок!» — вопил разгоряченный боем юноша. «Больше ты за спины не спрячешься!» Он остался в живых один но зато завладел вожделенным обручем. У старика оставался еще один подчиненный, адепт неизвестного атрибута. «Подожди», — взял он слово. «Если ты отдашь артефакт, то можешь быть свободен. У гегемонов не будет претензий в дальнейшем». «Не неси чепуху!» Пролитая кровь, похоже, негативным образом подействовала на здравомыслие мечника. Его лицо исказила безумная улыбка. «Я убью вас обоих!» Артем вдруг почувствовал странные флуктуации пространства вокруг. Невооруженным взглядом он заметил, как пол в местах, где его забрызгала кровь, странно себя ведет. Он истончается и течет, словно нагретый воск, открывая под собой совсем другую поверхность, каменную плиту, украшенную символами. Вместе с этим негативная энергия густо наполнила зал. Здесь она начала смешиваться с другой, которую Артем неожиданно для себя узнала жертвенная энергия. Мы попали в добровольный ритуал. Он проверил ощущением пространства путь отхода и чертыхнулся. Дверь, через которую он проник, оказалась наглухо закрыта. Хуже того, за ней не находилось никакого пространства, будто это была граница осколка. Ты уже труп. Отдай артефакт, ответил старик. Неужели провоцируют? Пришла в голову идея не пытайся отвлечь меня думаешь я не знаю ценности этого артефакта вздумал стянуть его из под носа мечник вспыхнул алой аурой и за доли секунды сократил расстояние взмах пары клинков и иллюзия противника моргнув исчезла вокруг юнца с пола подпрыгнули четыре артефакта беря мечника в круг яркие голубые разряды сверкнули между ними прошивая его насквозь получив атаку тот рухнул без сознания на пол «Ну вот и хорошо», — сказал старик, который нашелся в углу зала. «Эти идиоты, знаете, едва все не испортили. Но так вышло даже лучше. Тащи его к центру». Его спутник рядом, тот самый помощник в плаще, молча выполнил указания. Схватив за ворот мантии, он подтащил бессознательного к месту, где его уже ждал пожилой. Присев на телом, тот сорвал сумку с артефактом. К этому моменту пол зала изменился окончательно. Теперь это был не роскошный дворцовый паркет, а сплошной камень с начертанными на нем символами. Понимая, что допустить окончание ритуала будет совсем излишним, Артем начал выбирать момент для атаки. И тут от центра по всему залу неожиданно пошла волна пространственной флуктуации. Осознав, что в этом искажении он не сможет удерживать пространственный покров, Артем напал немедленно. Прыжком он переместился к старику за спину, вспыхнувшие все лезвия оборвали тому жизни. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Внезапно его протеже проявил себя как еще один трансцендентный адепт, правда совсем начинающий. Артем ослепил сильнейшую вспышку света. Его противник подбросил в воздух какое-то устройство, немедленно разлетевшееся на множество дронов. С угрожающим басовитым гудением, те немедленно стали окружать игрока, быстро сокращая дистанцию. Ослепленный молодой человек закатился за произвольную баррикаду из рухнувшего стола. Противник сконцентрировал на ней внимание, явно готовя еще одну атаку, когда голубое лезвие псиклинка настигло его сзади. Враг был уже за спиной. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Отрубленная голова отлетела в сторону. Тело кулем рухнуло на камень. Артем быстро уничтожил дронов рассечениями и настороженно замер, изучая местность ощущением пространства. Несколько секунд ничего не происходило. Он уже было расслабился, как здание содрогнулось. Вслед за полом изменяться стало и остальное окружение. Со стен слезала роскошная позолота с лепниной, открывая серый камень, расчерченный символами. За несколько мгновений потрепанный битвой, но сохранивший роскошь зал, исчез окончательно, открывая вместо себя хмурый каменный чертог. Артем перевёл взгляд на убитого старика и помощника и тихо вырвался. Случилось то, чего он опасался. Убийство этих адаптов пошло в ход незнакомого ритуала. Сейчас их тела отдавали жизненную энергию, подпитывая неизвестные процессы. Уже заученными трюками игрок сменил экипировку охотника Кургаверти на другую. из Пустоты. Комплект высококачественной защитной экипировки. Обладает средней защитой от физических атак и генетического оружия». Средним сопротивлением к концептуальным атакам нефизического типа. Защищает пользователя от отравленной или зараженной окружающей среды. При активации накрывает пользователя персональным щитом, оберегающим от кинетических и концептуальных атак до истечения заряда. Рекомендация для пользователя – начальный трансцендентный уровень или выше. Заряжен. Сейчас из-за непрекращающихся пространственных искажений он все равно не мог использовать маскировку поэтому лучше приготовиться к чему-то плохому. Пространственные искажения собирались в центре зала. Когда напряжение достигло пика, откуда-то с потолка ударил луч энергии, создавая в точке концентрации алую вспышку. Уже без какого-то удивления, Ингрук узнал в ней портал. Однако кроме визуального сходства, в остальном все было иначе. Багровый, как кровь, помимо пространства, он излучал совсем чуждую энергию. Артем часто ощущал силу чужих атрибутов. Но это было совсем иной. Так как портал не спешил выбрасывать из своего чрева орды тварей, молодой человек потратил пару секунд, изучая фонящую силу. Агрессивная и свирепая, она, казалась была чужда как атрибутам, так и их упорядоченной силе. Ритуал понадобился для открытия портала. И в отличие от знати, Гигемона, похоже, знали о нем. Первоначально он даже подумал, что эта группа ищеек идет за ним, но быстро отмел эту идею. Артем заглянул в багровые из и перехода. На той стороне виднялись лишь скалистые пустоши, сверху над ними нависали низкие багровые небеса. «Что, черт возьми, это за место?» Не торопясь, он забрал сумки всех убитых к себе в пространственный карман. К сожалению, опыт, украшенный светящимися камнями, не определялся в системе. Артём на всякий случай убрал его в шкатулку, подаренную мистеру Моше. Там он занял место рядом с таким же таинственным кольцом. Увы, с гегемонов много получить не удалось. Технологическая броня со встроенной аптечкой и генераторами щита была их главным и ценнейшим артефактом, но в битую все комплекты были повреждены. Закончив с мародеркой, он снова обернулся к порталу. Замок по-прежнему был отделен пространственным барьером. Возможно, Артем и сможет покинуть его, если попытается. Но чего греха таить? Он хотел узнать, что же интересного на той стороне перехода. Если туда так ломились псы-гегемонов, то явно имеется нечто ценное. Не став больше бороться с самим собой, игрок вступил в багровое зёво. Другая сторона встретила его завыванием ветра и адской жарой. Артем снял защитную маску шлема. В лицо немедленно кипятком ударил раскаленный воздух, наполненный отвратительным запахом гари. Почти сразу внимание привлекло движение на небе. Присмотревшись, Он увидел какую-то черную тварь, махающую кожистыми крыльями. «Другой мир?» — спросил сам себя. Судя по ощущениям, путешественник покинул Круговерть. «Так где же он оказался?»